Глава десятая. Наемники. Трудно найти другой контингент, мнение которым было бы столь же неоднозначным. Их услугами пользуются все: от сельчан, нуждающихся в защите до городских властей, чьи намерения варьируются в очень широком диапазоне. Для одних наемники последняя надежда ввиду нехватки собственных селенок, для других удобный, хоть и недешевый, инструмент в улаживании щекотливых дел. Есть и те, кто пытается использовать их в качестве пушечного мяса, ставя под главный удар. Сопливое пацанье мечтает о вступлении в наемнический отряд, грязя приключениями и шальным баблом. Матери, едва завидев компанию упакованных в комки и увешанных стволами мужиков, за уши тащат сыновей со двора, а дочурок прячут в погребах и на сушилках. «Вольные стрелки!» Дикие гуси, солдаты удачи, псы войны. Они появляются везде, где пахнет кровью и золотом. Сегодня избавляют деревню от посягательств банды, завтра участвуют в карательном рейде, послезавтра свергают одного царька, чтобы помочь скарабкаться на трон другому. Большинство из них глубоко плевать на принципы и мораль, их интересуют только деньги. В этом мы похожи. Будь я поуживчивей, кто знает... Возможно, мерил бы многострадальную землю матушку кровавой поступью в составе разношерстной кодлы сорвиголов. Вместе легче. У каждого своя роль, своя область ответственности. Снайпер, пулеметчик, гранатометчик, сапер, медик, техник, повар, наконец. В полностью укомплектованном отряде можно позволить себе роскошь быть узким специалистом. Боец, грамотно управляющийся с РПГ-7, к примеру, имеет долю раза в 3-4 больше причитающейся рядовому стрелку. Оно и неудивительно, принимая во внимание стоимость выстрелов и возникающей по той же причине сложности с обучением. Мало кому хочется держать в руках собственный ливер как результат дружественного огня. Чем крупнее отряд, тем выше его шанса на процветание. При наличии опытного капитана, разумеется. «Сей индивид должен обладать не только светлым умом для тактических выкладок и хорошо подвешенным языком для ведения переговоров, но и крепкой рукой, способной своевременно взять за яйца тех, кто решил поставить его авторитет под сомнение. Не каждому по зубам держать в узде толпу отъявленных ублюдков, заставляя их делать то, чего они зачастую делать совсем не желают. Поэтому численность наемнического отряда редко переваливает за 20 голов». Самые крупные, с которыми мне доводилось иметь дело, насчитывали 6-7 десятков. Таких отрядов я знаю всего два, и их капитаны — чистые звери, не гнушающиеся фаршировать подопечных свинцом за малейшее неподчинение. На первый взгляд, крутовато, но тот, кто поварился в этом котле, подтвердит, что только так и можно командовать. Ведь даже среди двенадцати приближенных Иисуса нашелся Иуда. А апостолы, как говорят, были куда честнее на эмитской братьи. Если верить фаме, ткач до организации похода в Москву рулил отрядом, чья численность колебалась в пределах 30-40 головорезов. Те пятеро, что остались, были десятниками и спецами. Гейгер — техник, ответственный за радиохимическую безопасность, уже в возрасте. Полтинник разменял. Для наемника неплохо, верный знак качества. Серега Весло — снайпер. Мужская особь субтильного телосложения, лет 25. Больше о нем ничего не было известно, но, судя по количеству зарубок на прикладе СВД, дело свое он знал крепко. Ряба. Гранатометчик и, по совместительству, сапер. Неприметный мужичок средних лет с характерным для своей специальности узором черных точек, обрамляющих рваный шрам на шее и правой щеке. Валера Балаган. Пулеметчик, плечистый детина, на вид лет 25-27. Лицо доброе, но не даун, что странно. Гордый обладатель ПКМ и титановой каски, которую носит не снимая. Вот и все, что я знал об этих четверых. Но пятый участник группы, о котором Фома упомянул лишь вскользь, без имени, был мне знаком. И, честно говоря, меня сей факт здорово расстраивал. Сиплый. Медик. Мы познакомились четыре года назад, когда он штопал мясо еще в другом отряде. Странный малый. Перепробовал, наверное, весь ассортимент наркоты, до которого смог дотянуться, а дотянуться он умел. При этом не сторчался и был вполне адекватен. Называл себя нейропилотом, естественно испытателем головного мозга. Собеседника интереснее я не встречал. Чертовски умный мужик. По слухам, заведовал отделением хирургии в клинике Костромы, но за свои эксперименты получил коленом под зад. Горевал Сиплы недолго и легко нашел себе работу, примкнув к наемникам. На вопросы о возрасте отвечал, что умирать в ближайшее время не планирует и остальным не советует. С виду тридцатник или даже меньше. Наблюдал Сиплова в деле и могу сказать, что под его нож лечь, в случае чего не побоялся бы. Хирург он, что называется, от бога. А вот стрелок херовый. Из арсенала предпочитал Витязь за его слабую отдачу и возможность дать длинную очередь с неплохим шансом на «Авось попаду». В атаку никогда не рвался. Даже не представляю, что могло заставить Сиплова принять участие в афере с походом к черту на рога. Жаль, что так вышло. Очень жаль. С утра из разговоров за стенкой я узнал, что обоз, с которым Ткач планировал двинуть к Владимиру, уходит в восемь. Обычно торговый обоз — это 10-15 подвод, запряженных далеко не кунами. Движется такая процессия со скоростью чуть шустрее прогулочного шага. При желании можно и пешочком увязаться, но топать 50 километров без передышки до первого привала я желания не испытывал, поэтому оставшиеся полтора часа посвятил приобретению индивидуального транспортного средства. «Эй, хозяин!» Я постучал в ворота крепкого, явно зажиточного дома, со двора которого за забором слышалось лошадиное фырканье. «Открывай! Дело есть!» «Не шуми!» По деревянным ступеням застучали подошвы, в створке ворот открылось смотровое окошко. «Кто таков? Что за дело?» На меня глядел хмурый мужик с мясистым носом, красным от покрывающей его сети сосудов, хитрыми глазенками и торчащий вперед, будто очиститель локомотива бородой. — Покупатель, — представился я. — Лошадь у тебя купить хочу. — Продашь? — С какой такой радости? — У меня скотина не лишняя. Я достал два золотых и сверкнул ими урочительного хозяина перед рылом. «Эх — Эх! — крякнул тот. — Проходи. Блеск золота — страшная сила. В большинстве случаев он с легкостью заменяет любые слова, документы и ключи. Искрящийся отлив желтого кругляшка действует почти магически. Этот катализатор алчности увеличивает оную до таких размеров, что распираемая ею особь забывает обо всем на свете. Долг, честь, совесть, даже самосохранение меркнут перед блеском презренного металла. На дворе, подняв морды от кормушек, стояли три животины. Два черных владимирских тяжеловоза и один обычный, в смысле, похожий на земную лошадь, а не на адского жеребца прямо из-под сатаны. «Славный мальчик!» угадал хозяин моего фаворита. «Двугодок, но объезжен как следует. Проблем не создаст». «Как звать?» «Восток». «Хорош. Гнедой, с рыжеватым отливом». «Отлично сложен. Сухие, четко очерченные суставы, широкий лоб, крепкая длинная шея, мощная грудь, ровная прямая спина, здоровые зубы и копыта, широко расставленные необвислые уши, чутко реагирующие на любой звук» чистые глаза. Я, вообще-то, небольшой любитель лошадей, даже наоборот, как-никак полтонны живого и весьма своенравного веса с зубами и копытами. А инстинкт самосохранения всегда мне подсказывал, что тварей крупнее себя любимого следует опасаться. Но Восток мне и впрямь приглянулся. — Сколько просишь? — Четыре золотых! — не стал скромничать хозяин. — Куда тебе столько? — спросил я, продолжив осмотр будущего питомца. «Голодных ртов много, что ли?» Еще бы! Хозяйство ухода требуют, а за дарма никто батрачить не вызывался». «Домашним платишь?» — попытался я изобразить недоумение. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а махнул хозяин рукой. «Где они домашние-то? Жена уже три года как померла, дети в муром подались. Дом большой, а что с него толку? Один кукую?» «Это хорошо». «Чего ж тут хорошего? Сбрую в цену свою присовокупишь?» Кивнул я на уздечку с поводьями, висящими у хозяина за спиной. Лады! Он повернулся, чтобы снять их с крюка и тут же осел, получив клинок под левую лопатку. По правде говоря, скакун благородных кровей мне был не особо-то и нужен. Я вполне мог обойтись старой, едва переставляющей ноги клячей, заплатив монет 30, серебром, а то и меньше. Но зачем платить, когда можно взять даром? Смерть хозяина и вид крови восток перенес без истерик, в отличие от своих тяжеловозных собратьев. «Хорошо. Есть надежда, что и выстрелов не сильно испугается. Покажет себя молодцом — оставлю. А взбрыкнет — во Владимире сбагрю за полцены. Деньги лишними не бывают». Кроме уздечки с поводьями на стене в плетеном коробе возле стойл обнаружились отличное седло, подпруга, стремена, краги, путлища, два мешка для кормежки, бурдюк и седельная сумка. Пока навьючивал все это дело на жеребца, сказал в его адрес немало добрых слов. Скотина попалась удивительно спокойная. Наверное, только-только после случки. Мешки я тут же наполнил овсом и запихал в сумку. Незачем безвинное животное голодом морить. Краги пришлись в пору, да и с плащом смотрелись на удивление гармонично, словно всю жизнь так ходил, вернее, ездил. Повстречай, я сам себя ни за что бы не подумал, будто конь ворованный. Но то я, человек большой души и чистых помыслов, А вот местные, особенно те, что знались с хозяином, вполне могли заподозрить неладное, видя, как Восток идет по главной улице в поводу за незнакомым субъектом, пусть даже и весьма соответствующей наружности. Поэтому, избегая лишнего внимания, я вывел конягу в прогон и за дамей отбуксировал к выезду из села на Владимирский тракт, остановился в рощице неподалёку и стал ждать. «Восток, значит...» «Не имею привычки разговаривать с животными, но когда нечего делать и никто не видит, почему бы и...» «Коллекционер. Будем знакомы. Можно просто кол». Восток учтиво перевел на меня взгляд и мотнул головой. «По бывшему хозяину не грустишь, как вижу. Оно и правильно. Я лучше. Ухода на прежнем уровне, конечно, не дождешься, да и горячих кобылок чаще раза в месяц обещать не могу. Но одно гарантирую — скучать тебе больше не придется. «Всё, дружище, забудь про стойло, про загон, про выездки вдоль околицы. Теперь ты боевой конь». Восток внимательно глядел на меня своими карими глазами и время от времени фыркал, выражая то ли сомнение, то ли одобрение. «Знаешь, что такое боевой конь?» «Да откуда ж тебе знать? Ты книжек не читал». «Боевой конь — это продолжение всадника, дружище». «Вот представь только, перед тобою строй пехоты с пиками». Целый чистокол трехметровых дрынов, острых, как шило. А промеж них аркебузиры. Это мужики такие с нехилыми ружьищами. И надо на полном ходу в этот строй втемяшиться. Так велит всадник, твой хозяин. Он хочет, чтобы ты грудью вломился в пехоту, смелых к чертям, растоптал, забыв про пики, про грохот аркибусы, рвущие шкуру пули. Смог бы? Что глазами хлопаешь? «Да не бойся!» — я потрепал востока по морде. «Это давно было, шесть веков назад. И коняки тогдашние не чета тебе. Под тонну весом, два метра в холке, на вроде тяжеловозов владимирских. В броне снизу доверху живые тараны. А еще конные стрельцы водились. Эти уже попозже. Не знаю, правда или нет, но читал, будто кони у них были до того натасканы» что проведешь им стволом по ушам, и тут же замирают, как вкопанные. Может, и тебя выдрессировать удастся, как считаешь? Тихо. По Владимирскому тракту в направлении от Чадаева потянулась вереница подвод. Я вскинул ока и прильнул к накладке окуляра. Точно, наши голубчики. Расселись тройками на второй и предпоследней телеге. Всего же подвод в обозе я насчитал девять. Еле тащатся. На дорогу уйдёт не меньше суток с ночевкой. Конечно, можно было бы обогнать их и встретить уже на въезде во Владимир или Судогду, потягивая пивко в трактире. Но кто знает, что взбредёт ткачу в голову? соскочит по пути, ищи-свищи потом. Да и в дороге всякое может произойти. Если двигаться на разумном отдалении, хотя бы раз в полчаса убеждаясь в наличии подопечных, то неприятности удастся избежать. Даже если заметят хвост и попробуют сдернуть в лесу им не скрыться, а уж ночью и подавно. Однако маячить перед глазами тоже не стоит, особенно учитывая присутствие Сиплова в группе. Он славный малый, даже убить его ни разу не хотелось, а это о многом говорит. Но тогда мы с ним были по одну сторону, сейчас по-разные, пусть он об этом пока и не догадывается. А увязавшийся следом охотник за головами, будь он хоть братом родным, кого угодно заставит нервничать и, как следствие, делать глупости, которые никому не нужны. До этого раза лошади на спину я залазил с год назад. Ездить верхом без привычки радости мало. Задница болит даже в хорошем седле. А уж коли на штанах есть задние карманы, то их швы превращаются в надфиль для жопы. Краги спасают от натирания икр о лошадиные бока, но не от ударов. Постоянная качка вынуждает напрягать спину совсем не так, как при ходьбе. В общем, когда через 12 часов я сполз с ненавистной конской спины на благословенную землю близ села созвучным именем Тюрмеровка, организм стонал и просил пулю в качестве акта милосердия, а босс остановился на ночь в форте. Я, понятное дело, внутрь соваться не стал и обогнув Тюрмеровку, сделал привал в лесочке недалеко от северных ворот, из которых босс должен был продолжить свой путь утром. Вообще на Муромской стороне Аки форты встречаются не особо часто. Это вокруг Арзамаса, кроме них ничего не найти. А здесь непуганные идиоты водятся еще в изрядном количестве. Маленькие деревушки вблизи городов и крупных поселков надеются на помощь соседей. Те, что подальше, рассчитывают на собственную дружину и Господа Бога. А отдельные сообщества клинических недоумков — все еще верят в силу разума и доброго слова. Но это до поры. Стоит недобитым пацифистам пережить один рейдерский набег, как вокруг мирной деревеньки начинают расти стены, рвы и вышки. Резкое сокращение численности идиотов в результате набега приводит к высвобождению готового строительного материала в виде опустевших изб. Народ оперативно кучкуется ближе к центру, а окраинные срубы разбираются для возведения фортификаций. Год другой упорной работы и вокруг уцелевших домов появляется стена. Какая-никакая, а видимость безопасности! Потерпевшие из других разоренных деревень зачастую предпочитают не въебывать, как ломовые лошади, возводя собственную стену. Бывает, и огораживать-то уже нечего, а перебираются на новое место. Разумеется, наученные горьким опытом они пойдут не в хранимый Господом плод человечности, а в форт. И чем выше будут его стены, Чем крепче ворота, чем больше виселиц и крестов со смердящими рейдерскими трупами стоит вдоль дороги, ведущей к нему, тем обильнее поток страждущих. Постепенно место за стеной иссякает. Тогда переселенцы начинают обживать прилегающие территории. Все больше и больше, пока их не наберется столько, что они в состоянии будут оградить себя от внешних посягательств, не уповая на открывшиеся в случае опасности ворота за спиной. Так вырастает второе кольцо. И далее по накатанной. Некоторые форты могут похвастать и четырьмя линиями укреплений. Фактически это уже небольшие города с населением в 5-6 тысяч. Расти они перестают только тогда, когда людской ресурс близлежащих деревень оказывается исчерпан. Естественный процесс укрупнения, Новый этап урбанизации, можно сказать. Тюрмировке до этих жилых крепостей было, конечно, далеко. В 16 километрах от нее находилась Судогда, оттягивающая на себя основной поток здешних переселенцев. Из-за этого форт не развивался, стоял как пень у дороги, давая приют двум сотням своих обитателей и служа за малую мзду перевалочным пунктом для нередких на этом направлении торговцев, держащих путь из Мурома во Владимир и обратно. Я еще раз бросил взгляд на темнеющий за лесочком пенек тюрмеровки, убрал половиненный с отъезда запас провизии обратно в Сидор, проверил путлище, снял с морды востока мешок с овсом, пожелал коняги сладких снов и отправился на боковую». Вообще-то отпускать от себя цель — не самый разумный шаг. Внутрь они вошли, а дальше что им там в башку взбредет? Могут тем же путем выйти спустя час, да отправиться на все четыре стороны. Уследить невозможно. Но идти следом за Ткачёвскими в форт тоже не решение. Один раз мне уже повезло не столкнуться нос к носу с сиплым в Больше Большую судьбу испытывать не стоит. Попадешься на глаза... «Осложнишь себе задачу многократно. Придется потом всю дорогу след брать без сна и отдыха на амфетаминах, а это дерьмо нынче недёшево». Утром мой чуткий сон был прерван истошным петушиным криком. «Мерзкие птицы! Ума не приложу, какого хера им голосовые связки не вырезают!» Посмотрел на часы двадцать минут шестого. До выхода чёртова уйма времени. Восток еще не проснулся. Всегда завидовал этой способности лошадей спать стоя. Хотя, строго говоря, это все же не сон, а дрема. Для полного восстановления сил они ложатся, но они надолго. В основном вот так стоят, свесив голову и посапывают. А секрет весь в коленном суставе, который чудесным образом запирается прямо как хороший складной нож. Щелк! И складень превращается в фикс. Так и тут. Мышцы ног у лошади при этом не напряжены. Она держится исключительно на скелете. Вот, казалось бы, человек — венец творения, но даже в такой ерунде и то уступает скотине. А может, и не венец он вовсе? Взять хотя бы медведя. щелен неимоверно. Если захочет, сруб по бревну раскатает и не запыхается. Быстр. Коня на коротке догоняет в легкую, По деревьям лазает таки белка. жрет все подряд. А когда жрать нечего, не обламывается поголодать месяца три. Умён не глупее собаки будет. Что такое человек перед этим зверем? Ничтожество. Слабый, хрупкий, изнеженный. Что смогу я противопоставить дикой звериной мощи, столкнувшись с ней вплотную? Ничего. Разве только мой нож. Он достался мне в наследство от Валета. Тот всегда держал его рядом, даже ночью клал у изголовья вместе с любимым ПММ. Прямой кинжальный клинок в 15 см длиной, три шириной и около полусантиметра толщиной почти на всей протяженности, от хвостовика и до последней своей четверти, где он начинает плавно сужаться как по толщине, так и по ширине, сходясь к иголочно-острому кончику. Прекрасный в своей лаконичности. Заточка двусторонняя, но, честно говоря, толку от нее немного, что естественно при таких габаритах. Да и не задуман он для реза. Кинжал есть кинжал. На потертой, испещренной царапинами стали еще остались кое-где следы матового серого покрытия. Думаю, раньше весь клинок был таким и не бликовал, но время внесло коррективы. Не пощадило оно и латунную гарду. Затемнив до зеленовато-коричневого, лишь потертости от ножен все еще сверкали желтизной. Гарда, кстати, очень удобная, с чуть отогнутыми вверх рогами не мешает диагональному хвату. А то помню, в детстве, когда баловался своим свинорезом, у которого крестовина была строго перпендикулярна рукояти, лишился ногтя. Хотел наспор пробить доску, взял по фехтовальному — тык! — и большой палец осиротел. Здесь же он мягко упирается крайней фалангой в рог. Да и рукоять заточена явно под диагональ, хотя и прямым, и обратным хватом в ладони лежит, как влетая. Сделана она из черного пластика, до сих пор не давшего ни единой трещины. Толстая, разборная, крепится к хвостовику втулкой и двумя винтами. Внутрь засунуты стальные грузы для баланса. По мне так баланс идеальный, на сужении перед гардой, так что ничего не вынимал и не перетачивал. Жаль, модель не знаю, в книжке такого не встретил. На окорне клинка деревце выштампована, и надписи по-нерусски, хер поймешь а на гарде номер 188008 Сколько ублюдков испытала на собственной шкуре сталь этого клинка, омыв его кровью, трудно подсчитать. Говорят, если вещь долгое время принадлежит человеку, находится с ним в тесном контакте, то ей передается часть души хозяина. А если вещь год за годом забирает жизни, десятки жизней, интересно, передается ли ей частичка тех, в ком она пошуровала? Иногда, мне кажется, эта железка в пластике не так проста. О, да, она определённо себе на уме. Чтобы убедиться, достаточно положить ладонь на клинок. Я чувствую, как он пульсирует, как дрожит в нетерпении, будто наркоман, давно не получавший дозу. А когда вынимаешь его из мертвого тела, он тих, безмятежен, сыт. Странно, ведь, если подумать, я никого за всю жизнь не убил голыми руками. Всегда в них что-то было. Всегда между мной и тем парнем стояло что-то. Свинец, сталь, камень, стекло, дерево, нейлон. Мда, печально. Да, печально. До чего же измельчал человек, если даже убийство, естественную, первобытную, древнюю, как мир, функцию, перепоручает вещам? Мы зависим от них куда больше, чем они от нас. Рабы вещей. И из этого рабства нам уже не спастись. Но ну, в самом деле, что ж мне теперь, ломать хребты и рвать кадыки, если можно легко сунуть пером в бок или нажать спуск, выбрав жертву? Мы сторчались, мы не можем без них. Крутой мужик выходит на улицу и, ощупывая карманы, понимает, что забыл волыну. Кошмар! В коленях дрожь, в глазах отчаяние. Кто он теперь? Человек? Нет, скотина, беспомощная и жалкая. Он забыл не просто вещь, он забыл большую часть того человеческого, что имел. И неизвестно еще, кто от кого берет частицу. Предаваясь всем размышлениям, я успел дважды свериться с часами, развести костерок, воспользовавшись спиртовой зажигалкой, вскипятить чаю в кружке, разогреть банку консервированной фасоли, вскрыть ее энэром и сожрать тепленькое аппетитное содержимое, чрезвычайно удобной в полевых условиях ложкой вилкой. «Да, хорош философ. Ну, по крайней мере, остывший за ночь мозги размял, и то дело». Восток, почуяв дым, тоже проснулся и теперь жадно поглощал овес из своего намордника. Ночи становились все холоднее, а минувшая так и вовсе неприятно удивило. Опавшие листья лежали мокрыми от растаявшего к утру Несмотря на куртку, плащ и подстилку с пологом, я здорово продрог и решил в качестве профилактики накапать в только что заварившийся чай спирта. Немного, примерно треть. Ох, как же хорошо после такого вот зябкого сна принять на грудь горячительного. Хлебнул, и сразу чувствуешь себя человеком. Еще глоточек, и промозглая сырая ложбина превращается в уютную поляну. Третий? и постепенно начинаешь вникать в смысл бытия. Утро, кстати, тоже выдалось не жарким, как, впрочем, и весь последующий день. Поэтому, выдвинувшись следом за обозом в 8.15 и миновав к половине двенадцатого судогду, я пребывал в неизменно отличном настроении, с коим не расстался и спустя еще шесть часов, вплоть до въезда в славный город Владимир.